Наступило краткое замешательство. Луций Хирея рухнул на землю. Первым опомнился Юлий Луб. Он склонился над умирающим, намереваясь закрыть ладонью его рот, но, увидев, что это уже не требуется, с помощью одного центуриона и двух всадников оттащил окровавленное тело вглубь коридора. Хирея, Сабин, Квилла и еще трое заговорщиков едва успели спрятаться за выступами стен. Они увидели Клавдия и Вениция, шедших впереди императора. Из-за их спин раздавались насмешливые реплики Калигулы. «Лично он чего-то боится, мой дядя Клавдий, и что он кричит?» Мне тоже показалось, что кто-то зовет на помощь. Супруг Месалины и Вениции уже прошли мимо, когда Кассий Хирея отделился от стены и, стиснув рукоять меча, на котором еще не остыла кровь Луция, сделал несколько шагов навстречу Гаю Цезарю. Смертельно бледный он произнес глухим, дрожащим голосом. «Цезарь, назови сегодняшний пароль!» Зевс ответил Калигула. И тогда Касси Хирея, подняв меч, с чудовищной силой нанес удар прямо в середину его груди, крикнув во все горло «Так получай, подлый тиран! Умри!» В тот же миг Калигула испустил душераздирающий вопль. Меч трибуна застрял между его плечом и горлом. И пока Хирея силился вытащить оружие из ключицы, Гай кричал, падая на колени «Я жив, на помощь!» Однако ему за спину уже зашел Корнелий Сабин. Если Клавдия, Веница и протогены другие придворные в панике побежали прочь, то Калиста, Попени, Минуциан, Аквила, Лупа, Спринат и все остальные заговорщики подоспели к телу поверженного чудовища и принялись по очереди вонзать в него стальные мечи, каждый раз издавая один и тот же крик, долго не смолкавший под мрачными сводами портика «Еще, еще!» Этот жестокий клич, сопровождаемый глухими стонами калигулы, звучал до тех пор, пока Аквилла последним ударом не поразил его в сердце. Однако сразу же послышались топот ног и шум голосов, которые приближались со стороны перехода, ответвлявшегося от театра. Это бежали носильщики и германские телохранители, уже бессильные помочь своему хозяину. Вооруженные кто палками от носилок, кто мечами, они набросились на заговорщиков, однако ни те, ни другие не могли в полную силу сразиться с противником. Узкий коридор не позволял вступить в схватку больше, чем четырем людям одновременно. И пока те, кто был впереди, бились с императорской охраной, а остальные раздражались громкими угрозами и проклятиями, Корнелий Савин, оказавшийся позади дерущихся, во всю силу легких, закричал сообщникам. «Наша победа ничего не значит, если мы не поднимем претарианцев, если не присоединится Сенат, если не будет провозглашена республика» помощью Кассия Хиреи, у которого тоже не было возможности скрестить мечи с германцами, он заставил заговорщиков отступить назад к выходу, ведущему во дворец. На месте кровавого побоища уже лежали несколько трупов, а среди них тела Нонни Асприната, Нарбана Флагха и Публия Антея. В это время германцы, также потерявшие несколько человек убитыми, разделились на две части. Одни бросились вслед убегавшим, а другие поспешили назад, чтобы призвать к оружию претарианцев и когорты своих соотечественников, состоявших на службе у императора. Среди зрителей, услышавших о смерти Гая Цезаря, началась невообразимая суматоха. Перепуганные, не верившие в это известие, они не знали, сожалеть ли им о случившемся или радоваться, выражать скорбь или восторг, когда в театр ворвались разъяренные ботавы, и, обнажив мечи, пригрозили, что на месте прикончат всех, кто замешан в заговоре. Воздух огласился отчаянными мольбами женщин и пронзительными криками детей. Тогда вперед вышел бледный, но решительный публиорунций, и чтобы успокоить германских солдат, которым обращался с особой почтительностью, рассказал о том, как погиб Калигула и о том, что бедные зрители к этому не причастны. Узнав о смерти своего хозяина, ботавы поняли, насколько бесполезной и даже опасной для них была бы расправа с невинными. Кроме того, они испугались притерианцев, явно причастных к заговору, и поэтому вложили мечи в ножны и отпустили народ с миром. Между тем Миссалина, чувствовавшая себя самой счастливой из смертных, выслушивала противоречивые рассказы о событиях, из которых могла выяснить только то, что Гай Цезарь был действительно убит. Но как же Клавдий? Где Калиста, где Климент? И где претарианцы? Почему они еще не провозгласили нового императора? Пока она задавалась этими вопросами, Хирея, Корнелий, Сабин и часть заговорщиков, возглавляемых Калиста, вышли на форум и, обратившись к толпе горожан, горячо поздравили их с наступившей свободой. В это же время сенаторы, большинство из которых знали и о заговоре, и об убийстве тирана собрались в Курии и, радуясь долгожданному событию, приветствовали восстановление республики и многих привилегий для патрициев.